Глава 16 д о б р а я тётушка. к а р е л ь слышал, как злато внизу гремит посудой. Значит, в ближайшие часы её можно не ждать. Если переводчица бралась варить з е л ь я то это надолго и всерьёз. Эльф, поморщившись, встал, мельком глянув на себя в зеркало. «Красавчик, ничего не скажешь. Да, регенерация и собственное, у с к о р е н н а я и благодаря мазям и бальзамам уберёт всё за несколько дней». Но эти несколько дней придётся помучаться. В целом к а р и э л ь бы без проблем с п р а в и л с я с кучкой пьяных людей, но с магией. Или с помощью татуировки, которая и без того сама рвалась ему на помощь, ещё на неё приходилось отвлекаться. Было бы странно, начни эльфийский посол разбрасываться боевыми заклинаниями, а уж про оживающую татуировку и подавно никто не должен знать, слишком подозрительное и приметное украшение. Теперь же его украшали многочисленные синяки, И, что бы там ни говорила Злата, сдержаться он не мог. Наоборот, жалел, что сразу не двинул н а г л е ц у решившему полапать его ухо. Тогда бы девушке и не пришлось выслушивать те непотребства. До сих пор кулаки сжимались, и татуировка начинала оживать, чувствуя его злость. к а р е л и сам не ожидал, что его так заденут высказывания в адрес Златы. Возможно, дело в том, что ему хотелось показать себя в кои-то веки с лучшей стороны, сводить красивую девушку в ресторан, произвести впечатление «хорошее». о н и как обычно. Поразить её, как мужчина, в хорошем смысле. Да, к а р е л ь запомнил то утро с блинчиками в гостях. Сомневается она в нём, видите ли. Ничего, настанет день, когда он развеет все её сомнения. Тут уже дело чести и принципа. Просто сегодня в ресторане что-то пошло не так. Ещё бы его страдания были не напрасны. Тонизирующий напиток оказался ядрёной настойкой, которая, конечно, тонизировала, но не совсем так, как предполагал эльф, возлагавшие на поход в ресторан большие надежды. А вот пиво. Что-то в поведении тех молодчиков показалось к о р е э л ю подозрительным. Кроме пива на их столе другого алкоголя он не заметил. При этом от еды стол едва не ломился. Можно ли набраться пивом при хорошей закуске? Разумеется, нельзя исключать вариант, что пивом они полировали сверху нечто более крепкое, но проверить не помешает. Кориэль откупорил одну из бутылок, оставленных златой на столе, и принюхался – «Нет, так бесполезно. Пивной дух перешибает всё остальное. Да и вкус слишком яркий. Одной каплей здесь не обойдёшься, а пить больше к а р е л ь опасался». Стандартный антидот на лунный шёпот не действовал. Придётся использовать магию, а для этого спрятать комнату. Злата, конечно, слабенький маг, но такой всплеск она точно засечёт. Паутинка заклинания окутала комнату, невесомо легла на пол, стены и потолок. Свет задрожал, но быстро выровнялся, став немного тусклее. Вообще, все цвета потеряли яркость, словно на них нанесли хороший слой пыли. Собственно, это было недалеко от истины. Магическая паутинка растворилась, превратившись в однородную плёнку. Всё, теперь здесь можно хоть жертвоприношение устраивать. Магия потекла в бутылку, почти мгновенно нагревая жидкость, заставляя её закипеть. Пар с характерным запахом хмеля и солода поднялся под потолок, оставив в бутылке мутный осадок. Его эльф перелил на блюдечко, забытое златой на столе, а рядом насыпал образец лунного шёпота — голубоватый порошок с лёгким ароматом ванили. Он не был алхимиком и сравнивать иначе не умел, только самый простой вариант — совпадут основные частицы или нет. Ничего не происходило. Пиво продолжало испаряться и сгущаться на блюдечке. Вот и весь эффект. к а р и л ь уже начал сомневаться в том, что что-то получится. Но тут части лунного шёпота медленно поднялись в воздух, застыв странной кривой фигурой, и к ним присоединились бурые остатки пива. Интересно. Лунного шёпота в чистом виде в пиве не было, но кто-то явно использовал отдельные компоненты для усиления эффекта от напитка. Вроде бы градус тот же и пьётся так же, зато эффект налицо. В данном случае налицо к а р е л я Знал ли об этом хозяин ресторана? Вряд ли. иначе бы не дал ему пиво так легко. Но он должен знать, кто его изготавливает или хотя бы поставляет. А значит, это не последний визит в а л ь ф и й с к и й ресторан. Только следующий к а р и э л ь предпочёл бы нанести неофициально. И точно без златы.